Восток развратил дьявол Бахметом, Запад Мартином Немчином Лютером, А Литву Касым. Замечание, конечно, преувеличенное. Когда саценианство распространилось и укрепилось, То само оно, в свою очередь, Распалось на разные учения или толки. Особенно предметом разногласия Служило крещение младенцев. Одни допускали его, А другие отвергали, и признавали действительность крещения только для взрослых. Развитие этой крайней реформаторской секты не только остановило успехи кальвинизма, но и отторгло от него значительную часть последователей и заставило кальвинские общины вместо борьбы с католицизмом терять свои силы на борьбу с общинами социнианскими. Этими обстоятельствами вскоре отлично воспользовались новые борцы, выступившие на защиту папства – то есть иезуиты. Сам король под конец жизни, одолеваемый болезнями, следствием его распущенной неумеренной жизни, совершенно охладел к вопросам церковной реформы и даже стал помогать успехам католической реакции в своем государстве. Обратимся теперь к Люблинской унии. По мере того, как бездетный Сигизмунд Август приближался к старости, и ясно становилось, что вместе с ним должна угаснуть литовско-польская династия Егелонов, все более и более выдвигался тревожный вопрос о дальнейшей судьбе единения Польши с Литвой. Начиная с Казимира IV, Литва и Польша фактически уже более ста лет имели одного государя, за исключением короткого промежутка при Яне Альбрехте и Александре. В особенности два таких продолжительных царствования, как Казимира IV и Сигизмунда I, много содействовали тесному сближению обеих половин Соединенного государства, или, вернее, подчинению литовско-русских земель польскому влиянию. Сигизмунд I еще при жизни своей короновал своего сына и великим князем Литвы и королем Польши, чтобы обеспечить ему наследование в обеих странах и вместе упрочить их политическое единство. Это единство, доказав на деле свою пользу в случаях борьбы с сильными соседями, составляло теперь насущную и взаимную потребность обеих стран. Но отношения их к вопросу о самой форме единства были различны. Меж тем, как литовские чины довольствовались одним внешним союзом или чисто личной унией, то есть совмещением обеих корон на одной голове, и старались удержать свою самостоятельность во внутренних делах, поляки, наоборот, стремились к полному слиянию обеих стран в одно государственное тело с общими правами и учреждениями. В сущности, они стремились к господству в обширных и благодатных литовско-русских землях. Отсюда, в царствование последнего Егелона, происходит любопытная и деятельная борьба, исход которой, впрочем, нетрудно было предвидеть, если с одной стороны взять в расчет замечательное единодушие поляков в этом деле, а с другой – отсутствие единодушия между чинами собственно литовскими и западно-русскими и недостаток политического центра, около которого они могли бы сосредоточиться. Сама Егелоновская династия ополячилась и еще ранее склоняла решение вопроса в польскую сторону. Например, акт унии 1501 года, изданный королем Александром. А теперь в лице своего последнего представителя явно стала на ту же сторону, чем дала ей решительный перевес. Наконец, ничем не огражденное географическое положение литовско-русского государства между Польшей и надвигавшей с востока Москвой заставляло его, возможно, скорее и теснее примкнуть к первой, чтобы опереться на нее в борьбе со второй. Вопрос об окончательной унии или полном слиянии обеих стран неоднократно возбуждался на вольных или общих сеймах. Но стараниями противников унии решение его постоянно откладывалось на будущее время. Наиболее важный шаг в этом деле представляет Варшавский сейм конца 1563 и начала 1564 года. Здесь поляки и литвины горячо спорили о разных пунктах своей унии.